Армия создается годами, а не неделями. Голос европейской печати не оставлял никакого сомнения в том, что Старый Свет был искренне возмущен коварным нападением на нашу роль. Но какую реальную пользу приносили нам все эти пламенные осуждения японской политики, основанные на насилии? Газетными статьями нельзя вывести из строя ни одного солдата Микадо. Какую пользу приносили нам резолюции бурных народных митингов в Германии и во Франции и уверение, что симпатии всей Европы на стороне американского народа, которым ежедневно был завален океанский кабель? Во всяком случае, эти выражения общественного мнения показывали, что Старый Свет понял, наконец, что «желтая опасность» стала не случайным фактом, толкавшим на гибели отдельное государство, а мировым событием, угрожающим всем без изъятия народам. Наконец-то после мудрых речей ораторов, восхвалявших прогресс и культурное развитие Японии, пришли к убеждению, что если Соединенным Штатам не удастся побороть Японию и изгнать ее из своей страны, то вскоре победоносный японский империализм застучи тружейным прикладом в двери Европы, и что тогда настанет конец европейской колониальной политики. Показано таки международного права, старательно выгружали свой научный балласт и в бесчисленных статьях недоумевали, под какую схему можно подогнать эту, не имевшую прецедента в истории, войну без предварительного объявления и дипломатического пролога, в Тихомолку организовывалась настоящая помощь. Наша пресса все еще имела наивность думать, что сотни тысяч наших ополченцев и волонтеров будут в состоянии через 3-4 недели выступить против врага. Но дикий хаос, царствовавший в учебных лагерях, говорил другое. Прежде всего ощущался недостаток в дельных офицерах. То, что происходило во время войны с Испанией, повторилось и теперь, только в более грандиозном масштабе. У нас был превосходный сырой материал и масса желания, но не хватало практического опыта, чтобы приспособить организацию нашей маленькой армии и развернуть последнюю до требуемых размеров. Мы думали, что при наличии денег и сообразительности можно из людей, физически развитых и приученных к спорту, в короткое время сформировать армию не только пригодную, но даже победоносную. Но мы глубоко ошибались. Приходилось создавать из ничего обозы, интендантство и санитарную часть. Совершенно не было войск специальных родов оружия. Губернатор одного штата сообщал в июне, что он сформировал пехотный полк и что все готово. Не хватает только оружия, форменного платья и повозок. Другой губернатор извещал, что два кавалерийских полка и шесть батарей будут готовы выступить в учебные лагеря, как только прибудут лошади, орудия, зарядные ящики и упряжь. Все эти факты обрисовывали в ужасающей ноготе все недостатки нашего мобилизационного плана. Поэтому многочисленные немецкие офицеры, прибывшие в июне в гавани нашего Атлантического побережья, официально выйдя из рядов германской армии, были встречены как дорогие гости. Их опытность внесла некоторый порядок в хаос учебных лагерей. Их расшевелила старая германская страсть к войне, старое влечение немцев к ландскнехству. Если правительство и дипломаты не могли нам оказать никакой помощи, то ее оказали нам толпы европейских офицеров и добровольцев. В Лондоне дипломатия вела себя, как побитая собака. Влечение к союзу с Японией уже давно исчезло, в особенности с тех пор, как английские коммерсанты на горьком опыте убедились в полном отсутствии у японцев деловой порядочности. Собственно говоря, союз уже выполнил все, что от него ожидали, когда Япония для Англии объявила войну России. Но Сент-Джеймский кабинет старался поддержать хорошие отношения с Японией, так как он опасался, что в то мгновение, когда порвутся связи Союза, из Токио подадут сигнал к восстанию в Индии. Почва для этого восстания была уже давно подготовлена. Поэтому в Сити ограничивались тем, что хладнокровно наблюдали за негодованием всего света на коварное нарушение Японии и мира. Позаботились только о том, чтобы в Эскимо исправление поврежденных японских судов производилось только относительно аварий, касающихся мореходности. Собирали пожертвования на американский Красный Крест и держали в клубах пари относительно успехов японцев, но все же ощущали, что в глазах Всего Света их доброе имя потускнело. В конце июля началась, наконец, перевозка войск на Запад. Когда при посадке полков в вагоны полицейские искали в окрестностях вокзала японских или китайских шпионов, то их поиски были направлены по совершенно ложному пути. Враг был настолько хитер, что не попадался и не посылал к лагерям шпионов, которые, как монголы, немедленно бы стали жертвами народной ярости. В этом, собственно, японцы совершенно не нуждались, так как все, совершающееся в Штатах, они узнавали гораздо более простым способом посредством американской прессы, которую горький опыт не сделал достаточно разумной. Она продолжала распространяться о военных мероприятиях правительства, организации армии и вероятности стратегического наступления с таким бесстыдством, которое после тяжелых ударов, постигших Америку за последние месяцы, положительно поражало. Предостережения правительства оставлялись прессой без всякого внимания. Она еще не могла отучиться от привычки рассматривать события с точки зрения погони за сенсационными известиями. Эта погоня за сведениями из театра военных действий и из учебных лагерей должна была привести к грандиозной катастрофе раньше, чем относительно печати решились ввести строгие правила. Если некоторые патриотические редакторы во многих случаях и отказывались, от опубликования всего имевшегося в их распоряжении материала, то для того, чтобы японцы своевременно могли принять меры, было более чем достаточно того, что сообщали телеграммы, посылаемые в Европу, в доказательство того, что американский народ в состоянии сбросить желтолицах в Тихий океан. В то время как северная американская армия двигалась против сил генерала Ноги, расположенных в Синих горах, Южная армия должна была наступать из Техаса против японских позиций, находившихся на границе Аризоны. Для этой цели две бригады, находившиеся в горах Новой Мексики, собирались усилить войсками с Кубой и Порто-Рико, а также обоими флоридскими полками. Все эти силы были морем направлены в корпус Кристи. Этим способом надеялись как можно долей сохранить весь план в секрете с целью застичь врага врасплох, чтобы он, будучи атакован с юга, не был в состоянии послать подкрепление на север, где в Синих горах должно было разыграться решительное сражение. Но раньше, чем хоть один солдат вступил на палубу транспортов, уже в течение нескольких недель стоявших в Гаване и Тампе, японские разведывательные бюро в Кингстоне, Ямайка, уже были осведомлены отчасти посредством шпионов, главный контингент для которого давали вест инские метисы, отчасти же из американских газет, о том, куда будет направлен удар. 30 июля в корпус Кристи уже прибыл кавалерийский полк из Тампы. На следующий день ожидали прибытия кубинских войск.